Глава двенадцатая. Первая болгарская патриархия была в провинциальной Селистре. Селистра стала христианским городом еще при римлянах. Известно, что Болгария приняла христианство в 864 году в новой столице Плиске. Но когда появилась первая болгарская патриархия, где она находилась, и кто стал первым болгарским патриархом. Разберемся по порядку. Поскольку крещение большой страны процесс не одномоментный, массовое крещение болгар случилось весной 865-го, уже после того, как царь Борис I принял христианство. Новая вера, встречалась населением на обширных болгарских территориях где-то с воодушевлением, а где-то с недовольством и, как следствие, применением насилия. В девятом и десятом веках возникают епархии Плиски, Преслава, Маравы, Охрида, Брегалницы, Провата, Кирова, Белграда, причем во всех этих местах наблюдалось сопротивление новой церкви. Известен такой факт, когда Борис I для подавления бунта своих 52 воинов и командиров даже казнил их вместе с семьями. Спокойнее христианство принимается в епархиях, основанных раньше – Средецкой, Филиппопольской, Доростольской, Бдинской, Скопьевской, Нижской и других. Там население много лет живет вместе с христианами и свыклась с этой религией. Одно из этих поселений – Селистра, некогда римский город с названием Дурасторум, а позже Дорастол-Дристер. Римляне в свое время превратили его в опорный пункт обороны и оградили мощной крепостной стеной с боевыми башнями. Этот город стал архиепископским еще в 330 году, когда христианство стало официальной религией в империи. Когда в 681 году болгары расширяют свое государство, после победной войны с Византией Силистра тайно входит в границы Болгарии. Болгарские правители укрепляют римские крепостные стены, строят новое административное здание и превращают Селистру в центр одного из десяти комитатов, областей, на которые разделена государственная территория. До этого момента здесь не происходит ничего интригующего. Город как город». На Вселенском соборе в Константинополе в 870 году болгарская церковь объявляется автокефальной, самоуправляемой, архиепископией, а еще через 47 лет, в 917, Константинополь признает ее в качестве патриархии. Первым патриархом становится епископ Дамиан, факт отмеченный в нескольких исторических хрониках. Так Болгарская автокефальная церковь становится шестой среди самых авторитетных патриархий. Самым удивительным тут является то, что местоположением Болгарской патриархии является провинциальная Селистра, а не, как полагалось, болгарская столица того времени Плиска. Почему было отдано предпочтение этому городу на Дунае, остается тайной. В истинности этого исторического факта нет никаких сомнений. Есть множество письменных документов, византийских хроник и надписей, подтверждающих, что Селистра является первой церковной столицей Болгарии. Наиболее категоричное свидетельство находим в так называемом «Списке Дюканжа», каталог епископов, составленный Дюканж. Где читаем «Дамиан в Доростоле» теперь называется «Дристер», При нем и Болгария была автокефальной. Он по приказу романа Лакапина провозглашается патриархом от имени императорского Синклита, то есть Совета. Раскопанный археологами в XX веке огромный патриарший комплекс на берегу Дуная, христианский храм и дворец патриарха, также свидетельствует о том, что именно в сегодняшней Силистре располагалась первая болгарская патриархия. Главными церковными митрополиями в это время были в Северной Болгарии столицы Плиска, затем Преслав, Бдин, Видин, Маравск, Марава. Продолжатель епископата в городе Маргус, в Южной Болгарии Филиппопол, Сердика, Средец, Брегалница, Охрид, Преспа и другие. Почему же Селистре отдано предпочтение перед административными столицами того времени? близкой, а позже преславом. Этот факт противоречит пониманию места церкви в государственной жизни. Чем папо-цезаризм отличается от цезаропапизма? На Западе в то время царит так называемый папо-цезаризм. Это означает, что папы утверждают светскую власть – царей, императоров, князей. Папы не имеют больших армий, но располагают своим оружием. Они могут передать вассальную клятву феодалов к королю и императору, если те не подчиняются. Цезари знают эту практику и часто ее испытывают на своем горбу. Поэтому, начиная с Карла Великого и далее, восьмой-девятой века, все подчиняются папе, главе Ватикана. Православный мир на Востоке управляется по другой схеме. Там управление империей может быть выражено противоположным по значению словом цезаропапизм. Это означает, что светская власть, император или царь, назначает пап, патриархов. Патриархи подчиняются императорам и царям, а если не подчиняются, их свергают с православного трона. Это обычная практика для Константинополя. Патриархи многократно сменяются в Византии, когда не исполняют волю императоров. Болгарский царь Святослав Тертер в 304 году даже бросает на так называемую лобную скалу патриарха Феодосия, потому что тот ввел переговоры с татарами, не будучи уполномоченным царем на это. И, как правило, штаб-квартира императора, царя и патриарха расположены в одном городе. Таким образом, светская власть осуществляет контроль над патриархом и священным синодом. Как говорится, они всегда под рукой, в двух шагах от дворца царя. И позже, в период Второго Болгарского царства, так оно и было, патриархия находилась в царевце, в ста метрах от царского дворца. Однако в ранних столицах, близкие при славе, патриархии нет, Она отдалена на сотню-полторы верст от них и располагается в Селистре. Действительно, почему? Вполне разумно звучит версия профессора Георгия Атанасова, чье мнение разделяет, по крайней мере, еще дюжина ученых. Селистра имела прежние заслуги и поэтому стала центром патриархии. Принятие христианства болгарами ни в коем случае не являлось одномоментным процессом, случившимся в 864 году. Предполагается, что еще первый правитель Болгарии, хан Кубрат, был христианином, как и его потомки, правители из рода Дуло, до 759 года. Христианами были и некоторые из знатных болгарских родов. После 681 года число христиан в Болгарии увеличилось за счет местного населения и захваченной Мизии, а после 812 года – Фракии и Македонии. Тогда Болгария была заселена византийскими пленными, политическими и экономическими беженцами. Большинство этих людей были христианами и имели свои приходы епископии. Еще до 681 года, когда болгары жили в сегодняшних южно-украинских и южнорусских степях, Вселенская Патриархия создала церковную структуру для них – Анагандурскую архиепископию. Анагандуры – проболгарское племя, которое в 632 году хан Кубрат объединился стальными проболгарскими племенами в одно государство. После 681 года, когда центр государственной жизни перемещается на юг от Дуная, Анагандурская архиепископия переезжает в Селистру и принимает его древнее название – Доростол. Доказательство этому – все епископии и архиепископии в Мизии исчезают из списков епархий Вселенской Патриархии после 681 года, за исключением одной – Доростольской. В 784 году, когда Селистр находится в глубоком тылу Болгарии, предстоятель Доростольской епархии присутствовал на церковном соборе в Константинополе. После официального крещения Болгарии в 864 году, в знак признательности роли этого города в сохранении и даже расширении христианства, архиепископии и становится патриархией. Вдобавок, вероятно, епархия располагала наибольшим на то время количеством обученных священников и епископов. В районе Селистры христианство было принято раньше, чем на остальных территориях. Поэтому, видимо, болгарский царь рискнул не перевозить патриархат в столицу. Конечно, есть и другие версии утверждающая, что патриаршее достоинство доростольского епископа было неполноценно и имело временный характер. В качестве аргумента приводится факт небольшого географического охвата новой болгарской патриархии. В то время Болгария располагалась от Адриатики до Черного моря и от Карпат до Игейского моря. Какую роль играет Силистра на этой обширной территории, можно только догадываться. Возможно, Константинополь, вынужденный принять создание болгарской патриархии, сознательно не оказывал давления на Болгарию в том, чтобы ее патриархией был выбран провинциальный город, тем самым принизив уровень нового учреждения. А может быть, правы те, кто считает, что доростольский патриарх воспринимался как равный другим патриархам того времени. Так или иначе... Выбор Селистры в качестве первой болгарской патриархии до сих пор остается загадкой.